и заполнение целого совпали так и творца троеобразный плод излился как внезапное сияние где никакой неразличим черед одновременно были и создание И строй существ над миром быть дано вершиной тем, в ком чистое деяние, а чистую возможность держит дно в средине, связью навсегда нетленной, с возможностью деяния сплетено. Смысл. Одновременно со Вселенной был создан и строй, градация, всего сущего на вершине мира те, в ком чистое деяние или суть форма, то есть активные бесплотные существа, ангелы, на дне чистая возможность или вещество, пассивная материя. В середине нерасторжимое соединения деяния и возможности, сути и вещества, формы и материи то есть небесные сферы. Хоть вам писал и Иероним Блаженный, что ангелы за долгий ряд веков сотворены до остальной вселенной, но истину на множестве листов писцы Святого Духа возвестили, как ты поймешь, вникая в смысл их слов, и разум видит сам поскольку в силе, что движители вряд ли долго так бесподлинного совершенства были. Иероним христианский святой богослов IV-V века. Писцы Святого Духа, то есть авторы книг Ветхого и Нового Завета. Смысл движители, то есть ангелы, управляющие движением небесных сфер, В чем и выражается их подлинное совершенство, были бы долгое время лишены этого совершенства, если бы созданы были задолго до небес. Теперь ты знаешь, где, когда и как сотворены любови их собора, и трех желаний жар в тебе и сяк. Смысл — теперь ты знаешь, где, когда и как сотворены ангелы, где — над миром, то есть в империи когда — одновременно со вселенной, как — в виде чистого деяния. До двадцати не сосчитать так скоро, как часть бесплотных духов привела в смятенье то, в чем для стихий опора. Другая часть — Оставшись, начала так страстно здесь кружиться, что начатый круговорот прервать бы не могла. Смысл часть бесплотных духов, восставшая против Бога и свергнутая с небес, привела в смятенье то, в чем для стихии опора, то есть землю, в недра которой она была незринута. Причиною паденья был в проклятой гордыне тот, Кто пред тобой предстал всем гнетом мира отовсюду сжатый. То есть Люцифер. Сон мзримый здесь смиренно признавал Себя возникшим в благости бездонной, Чей свет ему познание даровал. За это... По заслугам вознесенный, через озаряющую благодать, он преисполнен воле непреклонной. И ты, не сомневаясь, должен знать, что благодать не сходит по заслуге, к любви раскрытой, чтоб ее принять. Теперь ты сам об этом мудром круге, раз мой урок тобою восприят, немалое домыслить на досуге но так как вам учёные твердят природу ангелов изображая что темы мыслят помнят и хотят скажу ещё чтобы тебе прямая открылась правда на земле у вас двусмысленным учением повитая бесплотные возрадовавшись раз лицу творца пред кем без утаения раскрыто все